Он глухо рычал, прижав уши и спрятав хвост между лапами. Волки ждали, выстроившись полукругом. Их желтые глаза горели, как угольки в камине. Шерсть собаки встала дыбом, она свирепо скалилась, угрожая хищникам. А те завывали и щерились, показывая чудовищные клыки. И из их разинутых пастей текла слюна. Овчарка залаяла одна против восьми, домашний питомец против хищников. У него не было ни малейшего шанса. — Давай, Рекс! — скомандовал сервас. — Ну же, фас! Он заливался слезами, его нижняя губа дрожала, его внутренний голос вопил. — Нет, остановись, не делай этого, не слушай меня! Пес заходился лаем, но с места не двигался. Его научили беспрекословно повиноваться приказам, но сейчас инстинкт выживания оказался сильнее. — Пошел, Рекс, вперед! — снова велел ему майор. — Обожаемый хозяин! Никто в этом мире не будет любить его сильнее никто не сумеет проявить большую верность, отдал приказ, и в его голосе прозвучал гнев, «Ну же, вперед, черт тебя побери!» Рекс хотел помочь хозяину, доказать свою преданность. Ему было страшно, но он кинулся на волков. Сыщику вдруг показалось, что собака может одолеть своих извечных врагов. Когда вожак стаи прыгнул на пса, тот ловко увернулся, вцепился ему в шею, и волк заскулил от боли, а другие хищники сразу попятились назад. Вожак и овчарка сплелись в смертельном объятии. Рекс превратился в дикого, свирепого, кровожадного зверя. Дольше ждать было нельзя. Мартен развернулся и пошел прочь. Волки не обращали на него внимания, пока. Он брел по аллее с телом Мариана на руках и плакал, слыша за спиной жалобный вой своей собаки и плотоядное рычание стаи. Рекс издал пронзительный крик, полный боли и ужаса. Рекс звал его на помощь. Сервас стиснул зубы и ускорил шаг еще 300 метров. ветреной ночи прозвучал последний скорбный виск, и наступила тишина. Рекс погиб. Мужчина не знал, удовольствуются волки этой победой или кинуться в погоню за ним. Ответ на свой вопрос он получил почти сразу. Хищники возбужденно затявкали, их не страшили метель и холод, а они преследовали добычу. И этой добычей был человек. Машина. Она была припаркована у обочины дороги, до нее оставалось не больше ста метров. Кузов покрылся тонким слоем снега. Страх подгонял майора быстрее, еще быстрее. Он задыхался, и его легкие готовы были взорваться от напряжения. Рычание раздалось прямо у него за спиной. Он резко обернулся. Волки догнали его. Четыре хищника из восьми. Их янтарно-желтые влажные глаза смотрели, не моргая. Они как будто оценивали ситуацию. «Он не сможет!» добраться до машины слишком далеко. И тело Марианы все сильнее оттягивает руки. Она мертва. Ты больше ничего не можешь для нее сделать. Но за собственную жизнь есть шанс побороться. Нет, его мозг отказывался воспринимать эту идею. Он уже пожертвовал своей собакой. Тело Марианы еще не остыло. Куртка серваса пропиталась ее кровью. Он поднял глаза... И ему почудилось, что небо над ним разверзлось, что вселенная стремительно надвигается на него и вот-вот проглотит. Снежинки кружились в танце и падали на землю, как летучие звезды. Мартен вздал вопль ярости и отчаяния, но волков это не впечатлило. Им надоело ждать, они чувствовали, что этот одинокий человек не представляет никакой опасности. Хищники чуяли его страх и запах крови второй жертвы. Ни один пир, целых два. Они были слишком голодны и слишком возбуждены. — Прочь! Пошли вон! Убирайтесь, мерзкие твари! Он произнес это вслух? Или его мозг исторг безмолвный вопль? — Беги, немедли! Для нее все кончено, беги! На этот раз мужчина подчинился своему внутреннему голосу. Он поставил Мариану на снег, сунул руку в ее рану, нащупал сердце, все еще теплое, упругое, вытащил его и сунул себя за пазуху туда, где билось его собственное живое сердце. Свитер был мокрым от крови, он уронил бледное голое тело, и снежный саван с тихим вздохом принял его в свои объятия. Сервас медленно отступил на три шага, а волки набросились на труп. В мгновение ока человек оказался рядом с машиной. Дверцу он не запирал, но боялся, что она примерзла. «Из последних сил Мартен потянул за ручку!» окровавленными пальцами и едва не опрокинулся на спину, когда она заскрежетала и внезапно открылась. Сервас рухнул на сиденье. Рука в липкой от крови перчатки так сильно дрожала, что он с трудом вытащил ключ из кармана и чуть не уронил его, пытаясь вставить в зажигание. Но Мартен справился с ключами, после чего бросил взгляд в зеркало и вдруг понял, что сзади него кто-то есть. Ему стало ясно, что он сходит с ума. Нет, этого не может быть, А она открыла рот и произнесла молящим тоном «Мартен!» «Мартен!» «Мартен!» Сервас вздрогнул и открыл глаза. Он сидел в старом кожаном кресле, уронив правую руку с подлокотника, а Рекс лизал ему ладонь. «Прекрати немедленно!» произнес чей-то голос. «Давай, давай, пойди, поищи себе другую игрушку. Как ты, Мартен?» Пес удалился, виляя хвостом. Он был настоящим хозяином здешнего заведения, он принадлежал всем и никому персонально, и играть с ним стало частью терапии. Полицейский встряхнулся, в точности, как овчарка в его сне, и уставился в телевизор. Показывали репортаж о французской космической программе. На экране мелькали кадры съемки космического городка, расположенного на восточной окраине Тулузы, и корпуса Высшего института аэронавтики и космоса, выстроенного на склоне холма в центре города, неподалеку от обсерватории Желемон. Примечание. Космический городок, тематический парк развлечений, посвященный освоению космоса и истории Солнечной системы, был открыт в июне 1997 года по инициативе мэрии Тулузы. За первые 10 лет существования этого парка развлечений его посетило более 3 миллионов человек. Конец примечания. Кроме серваса и Элизы, в общей гостиной никого не было. Мартен понял, что задремал перед телевизором, разомлев от жары в этот бесконечно долгий и нудный зимний день в здании сильно топили. Сыщик повернул голову в сторону балконной двери. Солнце все утро сияло над заснеженным пейзажем, в коридорах витал аромат кофе, там смеялись и переговаривались сотрудники. И огромная, украшенная кем-то из пансионеров елка, Радовало взгляд каждого, кто видел ее. Снег сверкал и переливался, и душа проснувшегося мужчины ненадолго обрела безмятежный, почти детский покой. Но сразу после обеда, постояльцы ели в общей столовой, холодный ветер загнал солнце за тучи. Голые ветки деревьев застучали в стекла, температура упала до минус одного градуса по Цельсию. Одолеваемый мрачными мыслями майор устроился в кресле перед телевизором, Убавив звук, он погрузился в забытье и увидел кошмар. — Вы кричали, — сказала Элиза. — Плохой сон? Мартен посмотрел на нее мутным взглядом и внутренне содрогнулся, вспомнив заснеженный лес, хижину, волков и Марианну. Кошмарный сон, навеянный ужасной реальностью. — Осталась ли у него надежда? — Ответ ясен — никакой. — Вы уверены, что все хорошо? — допытывалась Элиза, — Эта пухленькая сорокалетняя женщина со смеющимися глазами была единственной сотрудницей центра, которая нравилась сервасу, и единственной, кто мог выносить его.